лекции 19. Взгляд на положение русской земли в XIII и XIV веках. Удельный порядок княжеского владения в потомстве Всеволода III. Княжеский удел – главные признаки удельного порядка. Его происхождение – мысль о раздельном наследственном владении среди южных князей. Превращение русских областных князей в служебных под литовской властью. Сила родового предания среди ярославичей старших линий, отношения между верхнеокскими и рязанскими князьями в конце 15 века. Основные черты удельного порядка. Причины его успешного развития в потомстве Всеволода III. Отсутствие препятствий для этого порядка